Глава 57. Суббота, 22 октября 2016 года. Дверь со скрипом открылась, и Рэя нерешительно подняла глаза. Тот, кто пьет кровь. Он держал стакан с водой. Ее ладонь пульсировала. Она провела ночь, сражаясь с трубой, пока в конце концов не потеряла сознание. У нее получилось? Она точно помнила, что гайка немного поддалась. Но Рэя ослабела настолько, что не могла продолжать легче сдаться. Он присел рядом с ней, вынул кляп и поднёс стакан к ее губам. Она жадно выпила всю воду, стараясь не пролить ни капли. Он положил руку ей на лоб и сказал «Температура еще высокая». «Инфекция», — прошептала Рэя. «Мне нужны антибиотики». «У нас их нет. Нужен врач. От инфекции и жара я могу умереть». Казалось, его заботило, выживет ли она. «Возможно, удастся его убедить». Он не слушал, а лишь смотрел на ее шею. «Что это?» «Где?» «Этот порез. Он коснулся того места, где вчера задел ее кожу скальпелем. Ты же вчера нечаянно порезал меня, помнишь?» Он насупился. «Нет, не помню. Я сделал разрез на ноге, а еще на руке и на шее. Нет, не может быть. Я бы запомнил. Точно запомнил. Я опускал тебе кровь лишь один раз. Я помню. Один раз. И не на шее. Точно не на шее. Я бы не стал...» «Нет, это все сделал ты», — в отчаянии взмолилась Рэя. «Ты сделал несколько порезов. Я не делал. Я не... невозможно!» Он яростно затряс головой. «Ты сама себя порезала. Ты хотела истечь кровью, чтобы она мне не досталась!» Он брызгал слюной, лицо скривилось в гневной гримасе, превратив его в бешеного зверя. Сейчас он сам готов ее убить. Сердце Рэи пустилось в скач, и она выпалила. «Виноват, Дэниел!» «Это он сделал!» Он помолчал, нахмурившись. «Дэниел?» Этот мужчина явно утратил связь с реальностью. Получится ли этим воспользоваться? Он пришел ночью, перешагнул через тебя, когда ты заснул. Пролепетала она дрожащим голосом. Он сделал разрез и пил мою кровь. Он хочет забрать всю мою кровь себе, хочет осушить меня. Похоже, он боролся с новой мыслью. «К тебе приходил не Дэниел. Нет он, я клянусь!» Нет, это была опухоль. Опухоль взяла над ним власть. Хочет и нас тоже заразить. Коварная опухоль. Род Гловер. Опухоль. Верно, торопливо согласилась Рэя. Его опухоль. Она приходила сюда, пила мою кровь. Теперь я ее вспомнила. Ты должен мне помочь. Опухоль задумала украсть твою кровь. Да, ты права. Я должен все уладить. Его губы тряслись. Я должен ее извлечь. Точно. «Разрежь его и достань опухоль. Другого способа нет». Получается, Рэй заставит его убить сообщника. Он погрузился в размышления, потом сказал, «Нет, я куплю тебе антибиотики». И спрошу, есть ли лекарства от опухолей. Я спрошу. Как только он выйдет за порог дома, его друг ее прикончит. «Не уходи, он меня убьет Сначала убери его от меня. Не волнуйся». Он сунул ей в рот кляп. Она как могла старалась выплюнуть тряпку, но он лишь затянул узел потуже. Дэниел вчера принял снотворное. Когда он пьет таблетки, то спит до полудня. Я вернусь задолго до того, как он проснется. Он встал. Рэй кричала сквозь кляп, пытаясь вытолкнуть его языком. Безуспешно. «Не слишком шуми. Не разбуди Дэниела», — сказал он и закрыл дверь. Рэй не собиралась ждать, пока маньяк вернется. Один похититель ушел. Другой спал беспробудным сном. Если она разрежет стяжки прямо сейчас и вооружится скальпелем, у нее будет не просто слабая надежда, у нее будет шанс. Воодушевленная этой мыслью, Рэй изо всех сил вцепилась в гайку на муфте, крепящей трубу к раковине. Скрипнув, ржавая гайка провернулась.